Смерть вдалась. Соратники Джона Фицджеральда Кеннеди воспринимали президента как солдаты своего боевого командира. Любой из них, не раздумывая, защитил бы его своим телом, если бы увидел, что в него стреляют. Но в тот роковой момент, когда в президента Соединенных Штатов вонзилась пуля, рядом оказалась лишь хрупкая Жаклин. И до конца своих дней она не забудет, как дернулась его голова, пораженным маленьким кусочком свинца. Президент Кеннеди взял с собой в дало жену, потому что она собирала большие толпы и большие деньги. Жены богатых Техасов, как и все американки, готовы были выложить по 100 долларов за обед с первой парой, лишь бы своими глазами увидеть, во что одета Жаклин. Поездка была предвыборной. Нефтяные деньги Техаса имели немалое значение для борьбы за Белый дом. Кеннеди надеялся собрать не меньше миллиона в свой предвыборный фонд и завоевать сердца техасских женщин. Избирательниц в Соединенных Штатах было на 3 миллиона больше, чем избирателей мужчин, и победа зависела от женских голосов. Джон Кеннеди знал, как его появление действует на слабый пол. Он производил на женщин впечатление, сравнимое с воздействием рок-звезды на распаленных музыкой и наркотиками слушателей во время концерта. Тем не менее, на прошлых выборах в 1960 за его соперника Ричарда Никсона проголосовало больше женщин, чем за Кеннеди. Накануне новых выборов Джейки должна была перетянуть их на свою сторону. 22 ноября 1963 года в 11 часов 55 минут в Далласе Жена вице-президента Линдона Джонсона Леди Бёрд наблюдала за тем, как президент Джеки, а также Джон Коннелли, губернатор штата Техас, и его жена Нелли усаживаются в черный лимузин. Джеки положил на сиденье букет алых роз и посмотрел на безоблачное небо. Хорошо в такую чудесную погоду прокатиться в открытой машине. Вице-президент с женой сели в другой автомобиль. В 12 часов 29 минут кавалькада выехала на перекресток, и Леди Берт услышала то, что ей показалось звуком хлопушки, а оказалось выстрелами из винтовки. Следующее, что до нее донеслось, был приказ, переданный по радио ⁇ Уходим отсюда ⁇ Агент секретной службы прыгнул на переднее сиденье, повалил вице-президента Линдона Джонсона на пол и прикрыл своим телом. Она услышала, как застонал ее муж, который больно ударился. На заднем сиденье леди Бёрд тоже сползла вниз. Стрелок вел прицельный огонь по пассажирам президентского лимузина. Жена Джона Коннелли положила голову раненого мужа себе на колени и прикрыла собой. Губернатор то приходил в сознание, то впадал в беспамятство. Вдруг отчетливо произнес «Они нас всех хотят убить». В ту секунду Джеки смотрела в сторону, влево. Она никогда себе этого не простит. Если бы я в тот момент посмотрела направо, я бы увидела, как первая пуля попала в него и спасла бы от второй. Возможно, она могла уберечь мужа, но на нее словно столбняк нашел. Третья пуля попала Кеннеди в голову. А в Вашингтоне в эти самые минуты Министр юстиции Роберт Кеннеди обедал. Сделали перерыв во время Большого совещания по организованной преступности. И тут ему позвонили. Это был звонок, который Роберт не забудет до самой смерти. «У меня для вас новости», — сказал директор ФБР Гувер. «Что случилось?» Эдгард Гувер произнес спокойно. «В президента стреляли». «Что? Это серьезно?» «Думаю, что серьезно. Я ожидаю деталей». Позвоню вам, когда узнаю больше. Гувер, — вспоминал потом Роберт Кеннеди, — был не более взволнован, чем если бы он обнаружил коммуниста в каком-то университете. Через полчаса Гувер перезвонил своему министру. Президент мертв. Эдгар Гувер знал, в чем вина ФБР. Бюро выпустило из-под наблюдения Ли Харви Освальда, стрелявшего в президента. Освальд с его странным прошлым, Даже не значился в списке опасных людей, которые составляют агенты ФБР. Когда Освальд вернулся из Советского Союза, агенты ФБР несколько раз его допрашивали, но он не захотел сотрудничать. В Далласе присматривать за Освальдом поручили специальному агенту ФБР Джеймсу хости младшему 1 ноября 1963 года агент Хости приехал по адресу, где жил Освальд, Домохозяйка сообщила ему, что Освальд нашел работу на складе учебника в Далласе и ночует в комнате, которую снял по соседству. 5 ноября агент приехал вновь и поговорил с его женой Мариной. Вслед за этим Освальд сам явился в бюро ФБР в Далласе и оставил адресованное агенту хости письмо. Оно было коротким, два абзаца. Освальд предупреждал, если не перестанут беспокоить его жену, он взорвет или полицейское управление, или офис ФБР. «Я перевидала множество людей, которые являлись сюда с пистолетами и ножами», вспоминала секретарь отделения ФБР, «но они меня нисколько не пугали, а от этого человека исходила угроза». В отличие от нее, агент ФБР Хости не придал письму значения. 22 ноября он обидал, когда услышал, что в президента Кеннеди стреляли. Когда передали, что уже арестован предполагаемый убийца, и его зовут Ли Харви Освальд, агент Хости побежал в полицию, чтобы принять участие в допросе. Он сказал полицейскому лейтенанту, «Мы знали, что Ли Харви Освальд способен устроить покушение на президента Соединенных Штатов, но нам и в голову не приходило, что он попытается это сделать». Получалось, что за две недели до покушения на Кеннеди ФБР знали, что ли Харви Освальд опасен, но не сообщили об этом охраняющей президента секретной службе, чтобы его занесли в список потенциально опасных людей. Такие списки заводятся во всех городах. В случае приезда президента за ними пристально следят. Более того, выходит, что ФБР само разожгло гнев в Освальде, который решил сквитаться с высшим представителем власти, которая ему досаждала. После того, как застрелили Освальда, руководитель Далласского отделения ФБР Гордон Шенклин вызвал агента Хости. «Убийца мертв, суда не будет, так что избавься от этого письма». Хости хотел его тут же разорвать, но Шенклин рявкнул. «Не здесь, не в моем кабинете». В туалете агент Хости разорвал письмо Освальда на мелкие клочки и спустил их в унитаз. Эдгар Гувер не позволил стране узнать о непозволительном промахе своего ведомства. За два года до этого Джон Кеннеди установил в овальном кабинете секретную систему подслушивания после неудачной операции в заливе свиней. Тогда попытались свергнуть режим Фиделя Кастра на Кубе с большими и неприятными для американского президента политическими последствиями. Некоторые сотрудники Белого дома уверенно говорили, что они-то, конечно же, возражали против бессмысленной авантюры, хотя президент прекрасно помнил, что до операции все они были «за». Отныне он хотел фиксировать мнение своих помощников. По указанию Кеннеди, секретная служба превратила «Белый дом» в частную звукозаписывающую студию. Занимался этим агент Роберт Бок, который вообще-то отвечал за поиск жучков внутри президентского дома. Вместо выявления чужих подслушивающих устройств он установил собственное. Аппаратуру закупила военная разведка, за наличные, чтобы не оставлять следов. Кеннеди распорядился записывать и телефонные переговоры. С июля 1962 года и до конца его президентства было записано 260 часов совещаний и переговоров. На записях голос самого президента Звучит холодно, уверенно, рационально и без эмоций. Он-то точно знал, что его разговоры останутся в истории. Когда сотрудник секретной службы 22 ноября 1963 года услышал о смерти Кеннеди, он первым делом отправился в западное крыло Белого дома и приступил к демонтажу подслушивающей системы. «Я не знал, как новый президент Отнесется к системе тайной записи разговоров. Когда вечером тело убитого президента доставили в Вашингтон, следы записывающей системы, магнитофоны и провода уже исчезли. Но все сохранить в тайне невозможно, кое-что стало известно, от кого-то из знающих людей эта информация дошла и до Аристотеля Азиса, и он потратил большие деньги, стараясь добраться до записи разговоров Кеннеди. Прямо в самолете вице-президента Линдона Джонсона привели к присяге, и он стал новым главой государства. Он позвонил матери убитого президента Роуз Кеннеди. «Если бы только Бог даровал мне возможность что-то сделать, я хочу сказать вам, что мы скорбим вместе с вами». «Большое спасибо», — ответил Роуз Кеннеди. «Я знаю, что вы любили Джека, и он любил вас». Параллельно сотрудники президентского аппарата пытались связаться с государственным секретарем Дином Раском, который летел в другом самолете. «Это оперативный штаб. Сообщение для госсекретаря. Мы получили известие о том, что президент мертв. Он скончался 35 минут назад». Войдя в овальный кабинет, Джонсон первым делом написал ласковое трогательное письмо детям убитого президента. Вы всегда будете гордиться своим отцом. Через три года, накануне дня рождения Джона Кеннеди-младшего, Джонсон отправил ему еще одно послание. Когда мне исполнилось шесть, мне хотелось, чтобы было шестнадцать, а теперь я хочу, чтобы мне было шесть лет, как тебе. Жаклин Кеннеди, ставшая вдовой, никак не могла прийти в себя. Она писала своему ирландскому священнику, «Я чувствую обиду на Бога». Я должна заставлять себя верить, что Бог есть, иначе потеряю всякую надежду когда-нибудь снова увидеть своего мужа. Если я когда-нибудь встречусь с Богом, ему будет трудно объяснить мне, почему он это допустил. Через два дня жена нового президента Леди Бёрд приехала в Белый дом. Джеки складывала вещи. Напустила сменщицу. «Не бойтесь этого дома». «Мы самые счастливые годы прошли здесь, и вы будете здесь счастливы». Покинув Белый дом, Джеки больше сюда не возвращалась, хотя получала приглашение на все государственные обеды. Линдон Джонсон хотел назначить Джеки послом Мексики. Мексике. Уверял ее, что посольство отлично укомплектовано, и она, даже не имея опыта, вполне справится с дипломатической миссией. Новый президент, похоже, желал купить ее лояльность, и тем самым освободиться от чар семейства Кеннеди. Но Джекин отрез отказалась даже прийти для разговора в Белый дом. «Не заставляйте меня вновь плакать!» Молодая вдова с двумя детьми, которые следуют за гробом мужа, эту душераздирающую сыну, видел, наверное, весь мир. Кристина Оазис, не отрывая смотрела телевизор, плакала и думала, что ничего более печального представить себе невозможно с убитым попрощались в соборе Святого Матфея, где у подножия алтаря осталась мемориальная табличка. На этом месте во время заупокойной мессы, отслуженной 25 ноября 1963 года, находилось тело президента Кеннеди, перенесенное затем на Арлингтонгское кладбище, где оно покоится и ныне в ожидании воскресения на небесах. Когда президента Джона Кеннеди застрелили, Аристотель Оазис воодушевился. По одной причине. Он твердо решил жениться на Жаклин. Кристина Оазис смотрела тогда все репортажи из Америки. Она, как и многие, сочувствовала очаровательной вдове, которую пуля убийцы лишила такого чудесного мужа. Кристина всегда восхищалась элегантной, стильной красивой спутницей энергичного американского президента. Кристине в голову не могло прийти что Жаклин Кеннеди станет женой ее отца. Когда это случится, едва ли не весь мир станет обсуждать сенсационную новость, и многие почувствуют себя обиженными, словно Джеки изменила им самим. Как вы могли, Жаклин, как вы могли после Джона Кеннеди выйти за этого человека? Единственным препятствием для брака оставался младший брат убитого президента Роберт Кеннеди. Он ненавидел Аристотеля Оазиса. Бобби бросил в сердцах. «Пока я жив, Жаклин за этого грека не выйдет. Когда Роберта Кеннеди тоже застрелили, брак, о котором заговорит весь мир, стал возможным.